201 апреля 17. Мысли оружия обоюда остры. Многие ранятся сами себя мыслями зла, направленными на других. Если бы понимали вред самопоражения себе причиняемый, от многого бы воздержались. Но не знают, поэтому жалятся нах себя. Думают, что зло порождаемое касается не их, а других, но самоотравление И самопоражение происходит явно и яро для глаза, могущего видеть. Больные, унылые, рассточнённые, запуганные, злые, обиженные, одержимые навязчивыми образами, терзаемые и larвами, все, все, все они страдают по большей части от мыслей, самовнушённых и принятых в сознании и разросшихся там до такой силы, что сознание справиться с ними уже не может. По крайней мере, так кажется человеку, хотя в действительности, собрав все силы, может человек породить мысль еще более сильную, еще более сильного потенциала, чтобы подавить разросшихся уродов, им самопорожденных и вскормленных. Кристалл огненной мысли, порожденной энергией сердца, нерастворим, и, подобно живому существу, пульсирует в пространстве, творя желаемые следствия. Раньше говорили о вере несломимой, двигающей горами. Теперь скажем о знании закона, приводимого в действие, когда тот же принцип веры выражается в знании, не допускающем порождения мыслей, нейтрализующих и противоположных, то есть говоря по-старому, сомнений и неверия. Сущность действия психической энергии остаётся неизменной и эффективной. Назвать ли эти условия верой или знанием? Так формула «по вере вашей дано будет вам» в сущности своей имеет в виду явление нейтрализации желания, устремлений или молитвы энергиями, противоположными тем, которые в них заключены. Закон действует безотказно, если соблюдены требуемые им условия.